Пантелеймон Романов Рассказы Родной язык На длинной платформе вокзала колыхалось целое море голов солдатских шинелей со вскинутыми на плечи сундучками и мешками. Когда какой-нибудь солдатик съехавшим на бок картузе, протискивался со своими мешками через толпу ближе к платформе, раздавались крики и ругань. Издали донесся свисток паровоза, и головы всех повернулись к подходившему поезду. «Но прям невозможно стало ездить», — проговорила женщина в дорожной поддевке и теплом платке. «Ругань везде такая, что сил нет. Привыкнешь» сказал стоявший рядом с ней солдат с мешком и привязанным к нему чайником, недовольно покосившись на нее. Паровоз, обдав людей холодным паром и скрыв в нем на минуту платформу, пронесся мимо. Толпа загудела и, опираясь воронками у входов на площадке, полезла, не дав поезду остановиться. «Дуй напрямик, Господи, благослови! Куда на человека прешь?» «Я тебя благословлю, мать!» Минут пять стоял сплошной гул, из которого только вырывались отрывистые хриплые крики. «Ах, мать! Куда мать?» Первым вскочил в вагон солдат с мешком и чайником. За ним женщина в платке. Потом какой-то добродушный солдатик, который только улыбался, высовывал свой узелочек над головами вверху и покрикивал. «Легче, легче, родимые!» «Все огузья оборвете!» Несколько времени все стояли молча в тесноте. «Ну и развязались языки», — сказал добродушный солдатик, оглядывая полки и ища, куда пристроить свой узелок. «Да уж, всех родителей помянули. Без этого нельзя!» «А зачем ругаться-то?» — сказала женщина, разматывая съехавший на глаза платок. «Что у тебя, за язык, что ли, тянули?» «А куда ж ты без руга не нынче сунешься?» — отозвался, недовольно покосившись на нее солдат с чайником, утирая рукавом шинели пот с лица, как после тяжелой работы. «Тут, когда все горло продерешь, тогда только и проткнешься». «Молитву бы сотворил», — заметила старушка Славки, — «молитву». «Что ж тебя оглоблей, скажем, в бок саданули или, не хуже теперешнего, сундуком в рыло заехали, ты и будешь молитву читать?» сказал какой-то угрюмый солдат от окна. Двинул матом как следует. Вот и ладно. На что лучше? И все нехорошими словами, сказала старушка, не обратив внимания на слова угрюмого солдата. За место того, чтобы перекреститься перед дорогой, он по-матерному. Это у нас за место Господи благослови, идет, сказал солдат с чайником. Вот-вот. Это, брат, для всего годится. Лошадь ли подогнать? «В вагон ли пробиться? И везде тебя понимают. В лучшем виде. Как же иной раз? Просишь честью, господа, дозвольте пройтись. Ни черта, как уши свинцом залили. Потом как двинешь, сразу прочистится. Момент. нечто можно без ругани, сказал угрюмый солдат. Они уж природу кверху тормашками хотят перевернуть. А я вот на Кавказе служил, так там никак не ругаются» сказал добродушный солдатик все некоторое время молчали что ж они не люди что ли спросил угрюмый солдат недовольно покосившись от своего окна по- ихнему не понимаешь ни черта вот и не ругаются может когда он с тобой говорит он тебя матом почем зря кроет нет это верно иностранцы слаб насчет этого может язык не подходящий да и язык лафафа тафа «Бормочет ты не разберешь, что он ругается, ежели языка не понимаешь». «А тут как ахнешь», — сказал солдат с чайником, — «мертвый очнется». «Как же можно? Слова явственные». «Ох, за эту войну понавострились», — сказал добродушный солдатик, покачав головой. «Говорят, лучше нас нигде не ругаются. Всех превзошли». «Да уж, насчет этого можем». «Немцев мы учили по-нашему, так тебе прям дивы дались. Мы, говорят, далеко до вас не дошли. Когда же им было? Все пушки свои лили». «И что, братец ты мой, сколько местности я объехал на своем веку, везде своего брата узнаешь. Иной раз, бывало, встретишь какого-нибудь, думаешь, иностранец. Манжеты эти и все прочее, как полагается». А разговорился по душам, или на башмак ему сапогом наступил, глядишь, земляком оказался. Что уж настоящее, природное, никакими манжетами не выживешь. Как же можно? А то рабочий у нас тут один из Америки приехал. Тоже манжеты эти, ну, одним словом, все до точности. А как говорит на границе, первое матерное слово услышал, так сердце и запрыгало перекрестился даже. Родина-то, брат, что там, не говори. Вот ты говоришь, что слова везде одни, обратился добродушный солдатик к солдату чайникам Слова-то одни, а разговор везде по-разному идет. Саратовские, скажем, те все со злостью дуют. Чтобы он тебя когда-нибудь от доброго сердца пульнул, ни за что. Все как собака, срыву. А Орловский, к примеру, Ни одного матерного слова не пустят без того, чтобы милочком тебя не обозвать, или еще как. Душевный народ — страсть. Вечерком сойдутся на заваленке, только и слышишь, мутюгом друг друга кроют. Ежели ты их не знаешь, подумаешь, что ругань идет, а они это для своего удовольствия. Когда по-приятельски потолковать сойдутся, других слов у них нету, и все так ласково, душевно. «На Волге здоровы ругаться», — сказал солдат чайником. «Эх, здоровы!» «Там иначе нельзя. Работа тяжелая», — сказал добродушный солдатик. «Я тоже везде побывал. Сразу могу отличить, из какой местности человек». «Нехорошо», — сказала старушка Славки. «Что ж и сделаешь-то? Кабы можно было обойтись, никто бы не говорил». «Это верно. Кабы нужды не было и разговору бы не было».